Глава двадцать Рассказывайте уже, вздыхаю я. Может, пойму хоть, почему Пашки в соцсетях нет. Вот этого как раз не знаю. Хакер Вика делает глоточек вина. Судя по всему, у него были страницы. Потом он их зачем-то снес нафиг. Странно, произносим мы с Таней хором, переглядываемся. С другой стороны, продолжаю я соло. Это ведь его личное дело. Но хоть убейте меня, не обязан он выставлять жизнь на обозрение. У меня тоже были периоды, когда я удалила все. С психу. Да, в этом плане все разные. Я, например, жизни не представляю без телефона. Так и что ты разузнала, Вик? В общем, я полазила на страницах у его одноклассников и нашла одну более-менее свежую фотографию со свадьбы. С его свадьбы? Я давлюсь бутербродом и начинаю жалобно кашлять. Нет, не его. Друзей. Прости, но Адамайтис там с девушкой стоит. Фотография пятилетней давности. Вика показывает мне скрины. Лето. Пашка в черном костюме. Прижимает к себе блондинку. Смеется. Вика продолжает. Потом эта же самая девушка мелькает еще на нескольких фотках гостей с этой свадьбы. Вот, у нее как раз есть страница. К сожалению, закрытая. Но я подписалась с левого аккаунта, и она меня добавила. «Точно с левого?» Напрягаюсь я моментально. «Не хочу, чтобы Адаматис подумал, будто я за ним шпионю. Это будет унизительно». Наготочки взлетка. успокаивает Вика. Все пучком». Ее зовут Вероника, да?» «Нет, но тепло. Лида». «Ауч». Хмурюсь. «Ничего себе тепло». Совершенно разные имена. «У Лиды есть близкая подруга, которую как раз зовут Вероника». Погоди, ты меня запутала. Паша обнимает Лиду, у которой есть подруга Вероника. ФСБ отдыхает. Девушки на многих фотках вместе, ну и комментируют друг друга постоянно. А теперь самое любопытное. У Вероники девичья фамилия Волкова. И ее отец тот самый хирург в Айрис? Догадываюсь я сразу. Поджимаю губы. Вот оно что. Паша работает с отцом лучшей подруги своей девушки. Вернее, бывшей девушки. Бывшей же? «Да, именно!» — тем временем продолжает разведка. «Судя по сторис Вероники, она сейчас работает в Айрис-администратором или что-то в этом роде». Вика показывает скрины. Вероника — харизматичная девушка. Черные длинные волосы, миндалевидные глаза, ярко накрашенные губы. Наглый взгляд. «Вот, значит, кто ему названивал. Я чувствую отторжение». Это было слишком навязчиво. По всем статьям тумач. Викуль, надеюсь, у них много подписчиков? Потому что если нет, то ноготочки взлетка палятся. Обижаешь? Это же настоящий аккаунт. Я помогаю подруге вести. Не беспокойся. Наготочки реальные. Они даже прайс подружайкам нашим пришлют на днях. А, ясно. Ого, это ты молодец. Я бы не додумалась. Слушай, а что Лида? Они встречаются или как? Честно, стараюсь не смотреть умоляюще. «Вот этого не знаю!» Вика явно медлит. «Покажи ее аккаунт», — решаюсь я. Пока нашим любопытным ногтям не влепили бан за назойливость, не помешает запомнить лица, чтобы в будущем не попасть в неудобную ситуацию. Какую-нибудь. Мало ли, город у нас большой, но встречи могут быть самыми неожиданными. Рассуждаю спокойно и логично, у самой же пульс чистит. А еще я почему-то злости не чувствую. Или какой-нибудь схожей сильной эмоции, которая помогла бы Пашку высмеять, возненавидеть. Вместо этого ощущаю себя маленькой жалкой девчонкой. Брошенной, растоптанной, отчаянно желающей быть лучше других. Хорошо, что в этот момент меня только подруги видят. Родные души. Я почти не стыжусь того, как быстро хватаю телефон. Как замираю над экраном, впиваясь глазами в лицо соперницы. Лида на Веронику не похожа совсем. Скорее, полная противоположность броской, уверенной в себе, чуть вульгарной девице. На первой же фотографии передо мной славная хрупкая блондинка с приветливым выражением лица. Хорошо одета, естественно. Бледная кожа, румяные щеки, тонкие губы. Стройная фигура, длинные волосы, яркие глаза. У Паши неплохой вкус. Любопытно, чем она так Матвею не нравилась. С виду ангел. Я тяну бегунок вниз и, замирая, оторвав палец от экрана. На фотографии Лиды с Пашей он обнимает ее за талию и курит, улыбается. Парочка по набережной гуляет, догадываясь, что где-то на стрелке. Погода суперская. Яркое солнце им светит. Паша в темных очках. Рубашки, как обычно. Лида счастливая, по глазам видно. На дату смотрю — 2 сентября прошлого года. Вдох, выдох. Вновь вверх прокручиваю, более свежих общих фоток нет. Надежда словно яркий смертоносный пульсар в космосе зависти и ревности. Только сейчас понимаю, как сильно разнервничалась, как напряглась. Откладываю телефон. На ладони отпечатались следы от чехла. Я потираю руки и говорю по возможности равнодушно. Матвей сказал, что Паша с девушкой в декабре расстался. Судя по ее соцсети, не обманул. Подозрительно, что старые посты не удаляет. Там сердечки и все такое. Куча комментов с общим смыслом «Какая чудесная пара!», а в ответ «Ой, спасибо, продолжайте». Ревность обжигает кончики пальцев, когда я вновь тыкаю на экран, прокрутив бегунок туда-сюда. Спокойно. Вероника ему, значит, звонила в ту ночь, когда мы любовью впервые занимались. Больше подобное не повторялось. Интересно, она делала это на правах администратора клиники или подруги его бывшей? Как все сложно. «Они долго были в отношениях, да?» — спрашиваю я. Голос звучит потухшим, я силюсь беспечно улыбнуться, но получается плохо. Судя по самым старым фото, что я нашла, лет пять минимум. Может, дольше. Прости. Да перестань ты извиняться. Страшно подумать. О человеке можно все выяснить, даже если он не имеет аккаунта. В соцсети мощная сила. Я думаю, Адамайтис и правда с ней расстался. Потом уже к тебе приезжать начал. Поддерживает Таня. Я тоже так думаю, отвечаю медленно. Паша не подлый. Точнее, хочется в это верить. Ну, и не ясно, что между ними с Лидой случилось. Просто ссора или разрыв. Когда люди так долго вместе, всякое бывает. А он ни словом не обмолвился. Поругались, разбежались, он загулял. Потом вернулся. Да мало ли таких историй. «Диан, он ведь не женился на ней. Значит, не уверен был». Продолжает утешать добрая душа Таня. «Пять лет — это много. Очень много. За пять лет к человеку насмерть перерасти можно». Адамайте смог потусить со мной, сравнить и принять, наконец, решение. Щеки вспыхивают. Может, потому и в душу к себе не пускал, что заранее понимал, связь временная. Интрижка перед свадьбой. Меня лично напрягает лишь то, что она с ним фотки оставила. Когда человек готов к новым отношениям, он удаляет лишнее. Только не обижайся, Диан. Вновь принимается за свое Вика. Неясно, что там у Павла в голове, но Лида точку пока не поставила. Да я не обижаюсь. Согласна с тобой полностью. Он классный. Я поджимаю губы. Очень. Понятно, почему она его отпустить не может. Я бы тоже постаралась удержать всеми способами. Наверное. Так может, хотя бы позвонишь ему? Как тебе такой способ? Качаю головой. Потом достаю телефон и снимаю бан с контакта Паши. Не буду навязываться... Но ему возможности для маневра оставлю. Он знает, где я работаю, где живу. Все знает. Захочет, приедет, обсудим, что дальше. Иногда хорошо проявить инициативу. Ему, как минимум, будет приятно, что ты о нем думала. А сделать приятно человеку плюс в карму. Как максимум, сходите на свидание, а там как пойдет? Не знаю, стискиваю телефон. Подожду пару дней до выходных. Вдруг чувства пройдут сами с собой. Или он к этому моменту женится. Значит, не судьба. Я поднимаю бокал, и мы с девочками чокаемся. Просто не судьба. Так ведь бывает, к сожалению. Ночью я грущу, вспоминая ту фотографию, на которой Паша обнимает Лиду. В соцсети страшное и беспощадное орудие пыток. Знание — это далеко не всегда сила. Нашим бабушкам не приходилось так мучиться. Счастливые женщины. Момент на камеру попал действительно удачный. Лида прижимается к Павлу, ему это явно доставляет удовольствие. Время прошло, влюбленные, возможно, расстались. Но заглянуть вот так новому партнеру в их абсолютно счастливый день больно. Очень больно для меня. Думаю, думаю. Ловлю себя на том, что чувствую обиду. Яркую, ржавую будто. Паша с Лидой столько лет встречался, серьезные намерения, планы на будущее. А со мной дальше секса продвинуться не захотел даже. Поймите правильно, я очень давно ничего не чувствовала. Замкнулась после предательства Сережи и жила тихо, мирно, концентрируясь на себе, ограждая сердце от опасностей, берегла пульс. Плыла по течению. Сейчас же на части разрывает от ревности. Я и не знала, что еще способна так мучиться. Ворочаюсь всю ночь, представляю Пашу с Лидой вместе. Как он обнимает ее, с работы забирает. Как целует, в постели любит. От последнего аж потряхивает. Хочется глупости творить. Не знаю, написать ему ночью или позвонить даже. Прислать смайлик какой-нибудь, приехать в клинику. В пять утра я осознаю, что придумываю, как бы так не фатально глаз повредить, чтобы предлог позвонить нашелся. Нельзя за неделю пристраститься к чужому человеку настолько. Что же я наделала? В четверг кое-как отвожу занятия со стаканчиком кофе в обнимку. А в пятницу вечером Вика присылает фото со словами «Прости, но ты должна видеть». Вероника, что дочь хирурга Волкова, выложила в сторис фотку из клиники. Там Лида в белом халате стоит у стенда с очками. Рядом Паша. Он ее за талию приобнимает и улыбается. Блондинка аж светится. Подпись гласит «Наши рабочие будни». Рабочие. Наверное, помирились. У них там, видимо, своя атмосфера в Все друг друга знают. Вик, не присылай мне больше ничего по теме, ладно? Ноготочком отбой. Пишу быстро. В выходные я занимаю каждую свободную минуту. Трачу деньги в торговом центре, закупаясь одеждой, бельем, обувью. Хочу красивой себя почувствовать, яркой, незабываемой. Давно не уделяла внешнему виду столько внимания. А тут захотелось нестерпимо. Потом в фильмы смотрю души щипательные и навзрыд рыдаю над каждым. Пью вино, страдаю, жалею себя. И по рукам бью. Каждый раз бью, когда к телефону тянусь с желанием позвонить и спросить, как дела. Предложить сок апельсиновый. В понедельник становится капельку легче. Я стыжусь, что дала слабину и была такой жалкой всю прошлую неделю. Ничего страшного. Отболит. Пусть я была в жизни Паши приключением, но ведь классным. Надеюсь, он будет жалеть хотя бы иногда, что не попытался дать нам шанс. В среду Матвей занимается, как обычно. Ленивый в меру, даже глаза закатывает не так часто. Поэтому я очень удивляюсь, когда он звонит в одиннадцатом часу вечера. Ошибся, может? «Да», — говорю я, прижимая трубку к уху. «Уже готовлюсь ко сну. Завтра вставать рано». «Диана Романовна!» Голос Мота запыхавшийся и будто надтреснутый. «Простите! Пожалуйста, простите! Вы можете денег занять? Срочно!» Я понимаю, что дело жизни и смерти. Либо ребенок завидно хорошо играет голосом. Тогда ему не в мед, а на актёрское нужно поступать. Матвей, что стряслось? Пугаюсь не на шутку. Ты здоров? Все отдам до рубля. Я в полиции сейчас. Сможете или нет? Больше некому обратиться. А Павел где? В клинике, как обычно. Мне на пять минут телефон дали, а никто не отвечает. Меня прибьют здесь.